Смерть бросил мешок в сани, а затем забрался сам У тебя все отлично получается, хозяин Похвалил его Альберт Подушка мешает В который раз затягивая пояс, пожаловался Смерть «Я не привык к большому животу!» А «Лучше живота я предложить не мог, хозяин! Ты, так сказать, взял с места в галоп Альберт открыл бутылку с холодным чаем. От выпитого Хереса его мучила жажда. «Все отлично!» — повторил он. «Сажа, следы на ковре, выпитый Херес, следы саней на крыше. Должно сработать!» «Думаешь?» Уверен. Кроме того, я постарался сделать так, чтобы кое-кто из детишек меня увидел Гордо заявил Смерть Я чувствую, когда они подсматривают Отлично придумано, сэр Ага Хотя не могу не посоветовать Вполне достаточно традиционного хо-хо-хо Не надо говорить ничего типа... «Трепещите, презренные смертные, если не хочешь, чтобы дети выросли ростовщиками или еще кем-нибудь в том же роде Хо-хо-хо! «Вот-вот, уже гораздо лучше получается!» Альберт торопливо уткнулся в записную книжку, чтобы смерть не видел его лица. «Еще должен заметить, хозяин, самым убедительным будет появление на публике, точно говорю!» Обычно я так не поступаю Санта Хрякус, общественный деятель, хозяин Очень хорошо, что кое-кто из детей видел тебя Но одно публичное появление принесет куда больше плодов Крайне полезно для атрофировавшихся мышц веры, так сказать Правда? Хо-хо-хо Просто отлично, хозяин О чём это я? Ах да, лавки и магазины закрываются поздно. Многих детей приводят посмотреть на Санта Хрякуса, понимаешь? Не на настоящего, конечно, а на какого-нибудь старикашку с подушкой под балахоном. Никого из присутствующих я, разумеется, не имею в виду, хозяин. На старикашку, значит? Хо-хо-хо! «Хозяин, я вовсе не имел в виду, что нам нужно...» «А дети об этом знают?» «Хо-хо-хо!» Альберт задумчиво почесал нос. «Думаю, да, хозяин!» «Так не должно быть! Неудивительно, что возникли трудности!» «Вера была скомпрометирована!» «Хо-хо-хо!» А, «Возможно, хозяин, э, -э хо, хо «И где показывают эту пародию, хо-хо-хо?» Альберт наконец сдался. «Ну, к примеру, в магазинчике Крохобора, что в гостевых рядах. Очень популярное место – грот Санта-Хрякуса. Видимо, у них самый удачный Санта-Хрякус». «Что ж, давай-ка наведаемся туда». Они будут поражены до смерти! Хо-хо-хо! Хм, как скажешь, хозяин? Это была игра слов, Альберт. Не знаю, заметил ли ты. В душе я просто хохочу, хозяин! Хо-хо-хо!